Не сейчас. Теперь ее мучил только один вопрос, на который невозможно ответить. Есть телефон Амелькина. А толку? Он повторит, что Илья испорченный тип, от которого лучше держаться подальше. Спросить Илью? Он рассказывает совсем другую историю. Видно, сильно это его достало. Замкнутый круг принять все как есть? А кто я такая, чтобы мучиться этим вопросом? Порядочно он тогда поступил или нет? Будь я хотя бы его невестой? Однако Маша сама понимала, что лукавит, пытаясь смахнуть себя груз ответственности. Именно невестой Ильи она себя и ощущала, начиная с того момента, как проснулась в одной с ним постели. К тому же он ясно дал понять, что также относится к ней серьезно. Эти мысли крутились у нее в голове, пока она стояла в кабинете покойного профессора, не в силах двинуться с места, зачарованная здешней атмосферой, в которой было законсервировано давно ушедшее время. Это ее успокаивало, хотя прежде она не любила интерьеров в стиле сталинского ампира. Девушка Ощущала себя, как в ворокамере, наедине с собой, отрезанная от мира. В данный момент это ее очень устраивало. Столько загадок преподнесла ей действительность за последние несколько дней. Вздохнув, Маша присела на кожаные дела, откинула голову на высокую спинку и закрыла глаза. Ей показалось, что она просидела так минут десять, не больше, но когда девушка очнулась в большой комнате было почти совсем темно. В первый миг она не поняла, где оказалась, тем более что теперь не сидела, а лежала на диване, подогнув ноги, и ее вплоть до самого подбородка укрывал шерстяной плед. Девушка резко села и схватилась ладонями за виски, пытаясь прийти в себя. Илья, ей послышался мужской голос. В глубине квартиры она встала и, выйдя в коридор, прислушалась. Голос доносился из кухни. Оттуда же, сквозь матовое стекло, в двери пробивался свет, единственный во всей квартире. Маша подошла к двери, толкнула ее и, зажмурившись, отпрянула. Ее не ослепила белая фарфоровая лампа, низко висящая над столом, Зато резко потрясло увиденное. За столом сидел Павел, раскрасневшийся, в измятой рубашке, со съехавшим набок галстуком и со стаканом в руке. Как Маша сразу поняла, на дне стакана плескалась не вода. Илья стоял у мойки, держа в одной руке огромный ананас, а в другой — внушительных размеров — разделочный нож. В тот миг, когда девушка заглянула в кухню, он как раз взмахнул ножом и отсек верхушку ананаса вместе с хвостиком. Милости, просим, сощурился он, пытаясь разглядеть в темном коридоре отпрянувшую Машу. Не бойся, заходи. Мы тут пытаемся решить, чем закусывать. Если бы я знал, что ты свой парень, я бы все с собой принес. Язык у Павла пока еще не заплетался, но говорил он заметно запинаясь. Маша обратила внимание на то, что большая бутылка водки, стоявшая рядом с ним, была пуста уже на треть. И Илья выглядел совершенно трезвым, и только подойдя к нему вплотную, девушка уловила слабый запах алкоголя. Что это такое? – шепнула она, покосившись на Павла, смотревшего на нее с широкой дружелюбной улыбкой. Он даже помахал Маше будто приветствую ее из окна отходящего поезда. — Дорогая, что за вопрос? У нас гость. Илья говорил с еле заметной усмешкой, явно приглашая разделить его иронию. — Вот почисть-ка вот этот фрукт и порежь его нам покрасивее. Дожили. Просто соленых огурцов дома нет, а вот ананас, пожалуйста. Маша... Взяла у него нож и встала к разделочной доске. Илья вернулся за стол и поднял свой стакан. — А мы пока еще раз за знакомство!